От мощного оружейного заряда зверь получил лишь легкий ожог. Неужели в результате небольшой физической разминки он получил такие травмы? Продираясь сквозь теплицы, он вряд ли мог сильно ушибиться, скорее уж, когда падал с виадука. Такое убило бы даже слона. Но Ламекс со своей Небесной биохимией был куда крепче, чем земной слон, и все же даже он смог сильно ушибиться. Черт побери, выпуклости стали еще больше. Теперь они превратились в настоящие опухоли, а кожа на них была мягче и нежнее на ощупь. Юноша подумал, что не ли у Ламекса опухоль после ушиба. Никто на земле не смог бы это определить. Ламакс никогда не болел. Отец и дедушка тоже не говорили ни о чем подобном. Ламакс только увеличивался в размерах, в остальном же был неизменен. Он подумал, что необходимо просмотреть записи дедушки и прадедушки. Может, он что-нибудь пропустил? Он нажал на одну из выпуклостей пальцем. Ламакс беспокойно дернулся. Больно. Участливо спросил Джон Томас. «Нет», — ответил детский голосок, — «щекотно». Этот ответ не успокоил юношу. Он знал, что животное боится щекотки, но чтобы его расщекотать, нужно было что-то вроде мотыги. Выпуклости, похоже, были очень чувствительны. Он решил было продолжить исследование, но тут его окликнули. «Джон! Джонни! Он обернулся!» Снаружи стояла Бетти Соренсен. — Привет, лентяйка, ты получила мое сообщение? — Да, но уже после восьми. Ты ведь знаешь наши правила? — Привет, Ламекс, как ты моя деточка? — Хорошо, — ответил Ламекс. — Именно поэтому я записал сообщение на пленку. Эти кретины подняли меня с постели на рассвете. Наконец-то ты смог полюбоваться восходом солнца. — Но из-за чего вся эта свистопляска? Ведь слушание было назначено на следующую неделю. Хм, так было задумано. Но из министерства идет какой-то важный тип и собирается сам провести процесс. Что? А в чем дело? Как в чем дело? Я думала, что разбирательство пройдет о Фаррелл. Торопиться его заставляет этот человек из министерства. У меня есть кое-какие соображения, которые я еще... Не успела толком обмозговать, она нахмурилась. «Нам необходимо попросить отсрочку. Это еще зачем? Почему бы нам прямо сейчас не поведать суду, как все это было? Джонни, ты безнадежен. Если бы дело было только в этом, никакого суда вовсе не было бы. Но, может, так даже лучше. Ха, законченный тупица». Давай пошевеливайся, в нашем распоряжении час, и нам надо успеть провернуть кое-какое дельце. Нам нужно хотя бы зарегистрировать право на владение. Но это глупо, никто на это не пойдет. Мы не можем владеть Ламаксом как участком земли. Фермер владеет коровой, лошадьми и свиньями, плотник — инструментами, актриса — гардеробом. Но это же не владение участком. Я же вместе с тобой слушал курс коммерческого права. Нас э, просто высмеют. Не виляй. Это раздел второй того же курса. А если он — орудие твоего ремесла? Пусть докажут, что это не так. Главное — зарегистрировать Ламекса как имущество, не облагаемое арестом до специального разрешения суда. Если они не смогут взыскать убытки с меня, то будет расплачиваться моя мать. Не смогут, я все выяснила. Твой отец поместил деньги под опеку, и официально у нее нет ни гроша. — Неужели таков закон? — с сомнением спросил Джон Томас. — Давай же не будем тратить время на эту казуистику, именую юриспруденцией. Закон может быть каким угодно, если ты убедишь суд... — Бетти, у тебя светлая голова. Он пролез между балками, обернулся и сказал Ламексу. — Лами, я только на минуту. Оставайся здесь и жди. — Почему? — Ну так надо, жди меня здесь. — Хорошо. Тем временем на лужайке возле суда собралась толпа. Люди глазели на Ламекса, ставшего местной знаменитостью. По приказу шефа Драйзера любопытство толпы сдерживали натянутые канаты и пара полицейских. Два молодых человека все-таки нырнули под ограждение и протиснулись к зданию суда. Отдел регистрации и оформления документов находился на втором этаже. Джон Томас и Бетти разыскали старую деву мисс Шрайбер, заведующую этим отделом. Мисс Шрайбер, как и Джон Томас, придерживалась мнения, что Ламекс не является недвижимостью. Но Бетти уверенным тоном объяснила, что в ее служебной обязанности не входит решать, что есть движимость, а что недвижимость. Более того, она привела вымышленный пример, когда человек был зарегистрированным владельцем многократного эха. Мисс Шрайбер... Нехотя заполнила бланки, взяла самую высокую пошлину и вручила им заверенную копию. Было почти десять. Джон Томас заторопился и бегом помчался по лестнице, но притормозил, когда увидел, что Бетти остановилась у автоматических весов. — Бетти, сейчас не время взвешиваться. — Я не взвешиваюсь. — ответила девушка, не двигаясь с места и глядя в зеркало, установленное у весов. — Я смотрю, хорошо ли выгляжу. — Ты выглядишь великолепно. — Спасибо за комплимент. — Это не комплимент. Но поторапливайся. Мне нужно еще кое-что сказать Ламексу. — Сбавь газ и не беги, сломя голову. Все будет в порядке. Она подвела брови, потом стерла, затем опять подвела и они приобрели какой-то демонический вид. Она решала, не поставить ли пару мушек на щеку, но Джонни уже весь кипел. Она еще раз критически оглядела себя с ног до головы, ей казалось, что она выглядит старше своих лет, и помчалась вниз за Джоном Томасом. Несколько минут ушло на то, чтобы убедить полицейских, что их место по ту сторону ограждения. У клетки Ламакса уже стояла группа мужчин. Джон Томас прибавил ходу. — Эй, вы двое убирайтесь отсюда! — крикнул он на бегу. Судья О'Фаррелл обернулся и прищурился. — Вы кто такой молодой человек? — Я? Я его владелец. Он не любит посторонних, и вам лучше отойти от клетки. Он повернулся к Ламаксу. — Все в порядке, детка, твой Джонни здесь. — Здравствуйте, судья. — О, Бетти, привет. Судья недоуменно посмотрел на нее, затем обратился к юноше. — Вы, должно быть, сын Стюарда. — А я судья О'Фаррелл. — О, простите, судья, — ответил Джон Томас, и уши его запылали. Я думали вы из тех праздных зевак? Вполне естественная ошибка. Мистер Гринберг – это сын Стюарда Джон Томас Стюарт. Молодой человек – это достопочтенный серж Гринберг, специальный уполномоченный министерства по делам космоса. Он огляделся. О, -о, -о. да это мисс Бетти Соренсен. — Господин уполномоченный, Бетти, для чего ты так вымазала свое лицо? Она гордо проигнорировала этот выпад и сказала Гринбергу. — Почитаю за честь познакомиться с вами, господин уполномоченный. — Просто мистер Гринберг. — Молодой человек, — обратился Гринберг Джонни. — Имеете ли вы какое-нибудь отношение к Джону Томасу Стюарду? Я, Джон Томас Стюарт, одиннадцатый, ответил Джонни. Я полагаю, вы имеете в виду моего пра-пра-пра-дедушку. Думаю, что так. Я родился на Марсе, и с окна моего дома была видна его статуя. Я не подозревал, что вы имеете к нему какое-то отношение. Возможно, чуть позже мы поболтаем о моей родине. Я никогда не был на Марсе, признался Джонни. — Не были? Это неудивительно, ведь вы еще так молоды. Бетти внимательно слушала. Уши ее почти шевелились, и она уже решила, что этот уполномоченный еще более легкая дичь, чем судья О'Фаррелл. И еще. Она впервые услышала, что имя Джонни что-то значит за пределами Уэствилля. Гринберг продолжал. — Из-за вас я проиграл два пари, мистер Стюарт, сэр. Я думал, что это существо окажется не оттуда. Я ошибался. Этот красавец, разумеется, не житель Земли. И еще я был уверен, что сходу определю его вид, если он окажется внеземляниным. Конечно, я не специалист по инопланетной фауне, Но в мои обязанности входит просматривать всевозможные отчеты и фотографии. Я не видел ничего подобного. Кто он? Откуда? Мы называем его просто Ламакс. Мой прадедушка привез его на Трейл-Блазеры. Кажется, во время второго путешествия. Так давно? Ну тогда кое-что проясняется. Это было до того, как наше министерство... Завело регистрацию даже до того, как министерство было создано. Но мне все же непонятно, почему никто не упомянул об этом парне в исторических документах. Я читал материалы о Трейл Блайзере, на его борту было много всякой экзотики. Но такого существа я что-то не припоминаю. А в то время они были еще в диковинку. Но, видите ли, сэр, эм, капитан понятия не имел, что на корабле находится Ламакс. Прадедушка тайком принес его на корабль в мешке. — В мешке? Чертовщина какая-то. Гринберг уставился на многотонную тушу животного. — Да, сэр, Ламакс был тогда много меньше. С трудом верится. У меня есть его фотографии. Он был величиной... С месячного щенка колли только у него было больше ног. Хм, он больше напоминает мне трицератопса, чем щенка колли. В содержании его обходится дорого. О нет, Ламекс ест все, ну почти все. Поправился Джонни невольно косясь на стальные балки, и он может. Длительное время обходиться совсем без еды, правда, Ламми? Ламекс тихо лежал, подобрав под себя ноги. Вся его поза олицетворяла смирение и бесконечное терпение. Он молча слушал разговор своего хозяина с незнакомым человеком, но не выпускал из виду судью и Бетти. Он раскрыл свою пасть глубиной со шкафа и пропищал. — Могу, но мне это не нравится. Мистер Гринберг выпучил глаза от удивления. — Я не знал, что эта тварь умеет разговаривать. — А? Что? Ах да, конечно. Ламекс разговаривает с тех пор, как мой отец был еще ребенком. Он все понимает. Сейчас я вас э, представлю. — Ламми... Я хочу тебе представить уполномоченного Министерства по делам космоса Сержа Гринберга. Ламекс безразлично взглянул на Гринберга. Здравствуйте, господин уполномоченный Серж Гринберг. Четко выговорил Ламекс, произнеся, правда, несколько неясно имя и фамилию. Здравствуйте, Ламекс. Вежливо приветствовал его уполномоченный. В это время часы на здании суда пробили назначенный час. Нам пора, господин уполномоченный, — обратился к Гринбергу судья. — Не торопитесь, — задумчиво ответил он. — Без нас все равно не начнут. Меня очень заинтересовало это животное. — Мистер Стюарт, какой у него коэффициент умственного развития? — По человеческой шкале, разумеется. — Что? — А, его коэффициент. — Я не знаю, сэр. — Боже мой, неужели вы никогда не пытались это проверить? — Нет, сэр, то есть да, сэр. Еще во времена моего дедушки кто-то пытался его тестировать, но дедушке ужасно не нравилось, как с ним обращается, и он всех их прогнал. С тех пор мы держим всех посторонних людей подальше от Лами, или почти всех, но он настоящий умница, испытайте его сами».